Труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать. Да, при том у меня есть лакеи и деньги. Вот как мы сделали с приятелями. Я встретил Вернера среди многочисленного и шумного круга молодежи. Разговор принял под конец вечера философское, метафизическое направление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 У меня, кроме этого, есть еще одно убеждение. Именно то, что я в один пригадкий вечер имел несчастье родиться. Все нашли, что мы говорим вздор, а права, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличали в толпе друг друга.